Глава 9. Радиолярия. Гусеничный мотоцикл отличается от обычного тем, что его движение осуществляется не посредством колес, а при помощи гусеничного хода, подобно тому, как осуществляется движение гусеничного трактора. В отличие от трактора, у которого две гусеницы. Мотоцикл имеет всего одну гусеницу, поэтому при езде на нем необходимо балансировать как при езде на двухколесном велосипеде. В то время как тракторные гусеницы изготовляются из металла, в мотоциклах употребляются резиновые гусеницы. Этим достигается необходимая плавность движения, большая скорость и исключительная проходимость машины. Гусеничный мотоцикл пройдет по самой плохой дороге и даже там, где нет никакой дороги. Обо всем этом рассказал нашим путешественникам, их новый знакомый. Узнав, что они едут в солнечный город, он очень обрадовался и сказал, что сам живет в солнечном городе, а зовут его Калачик. Разговаривая с Калачиком, путники быстро намчались до холма и поехали вверх. Подъем был такой крутой, что пестренький, который сидел позади, начал съезжать с сиденья. Наконец он почувствовал, что ему же почти не на чем сидеть, и закричал. «Эй-эй, постойте, я сейчас, кажется, падать буду!» Не успел он это сказать, как свалился. Не доехав до холма, Калачик остановил машину и бросился на помощь пестренькому. Незнайка и Кнопочка побежали за ним. Увидев, что пестренький цел и невредим, все обрадовались, а Калачик сказал. «Огромное преимущество...» гусеничного мотоцикла состоит в том, что благодаря отсутствию колес сиденье находится низко, поэтому при падении вы не можете удариться так сильно, как если бы падали с обыкновенного мотоцикла. Теперь наши путники снова находились на возвышенности, и им опять были видны круги, которые они наблюдали раньше. «Ах!» – закричала кнопочка, и даже в ладоши захлопала. «Я догадалась, круги на земле – Это и есть поля, которые пашут ваши машины. Совершенно верно, подтвердил Калачик. Черные круги, которые вы видите вон там направо, это недавно вспаханные поля. На них еще ничего не выросло. Там, где уже появились всходы, круги зеленые. Красные круги — это маковые поля. Желтые круги — это цветущие одуванчики. А белые? — спросила Кнопочка. Белые тоже одуванчики, но уже созревшие, с пушинками. «А для чего вы сеете одуванчики? Их что ли едят?» – удивился Незнайка. «Нет, не едят, конечно, но из корней одуванчика добывают резину, из стеблей различные пластические массы и волокнистые вещества для приготовления тканей из семян масла». «Скажите, – спросил пестренький Калачика, – мне вот что немножечко непонятно». «Мне понятно, что цветные круги — это поля, на которых растут, ну, скажем, мак или одуванчики, а вот там вдали вся земля словно в горошинах. Что это?» «То, что вам кажется небольшими горошинами, — это такие же круглые поля, только они далеко от нас и поэтому кажутся маленькими». «Но это каждому ясно», — сказал Пестренький. «А вон там дальше совсем какая-то дребезга». Какие-то крапинки, точки. Это тоже круглые поля, но они еще дальше от нас, и поэтому выглядят такими крошечными. «Сколько же понадобилось машин, чтобы вспахать столько полей?» спросила Кнопочка. «Десять машин», — ответил Калачик. «Десять машин?» — удивился Незнайка. «Не может быть». «Уверяю вас», — сказал Калачик. «Все, что вы видите здесь вокруг...» Вспахали 10 машин, которые находятся в моем распоряжении. Рандоза, спутница, планетарка, ну и остальные. Да ведь тут, наверное, 1000 полей. Нет, не тысяча, а гораздо больше. Вот считайте, одна машина может вспахать круглое поле за час. Если она будет работать 10 часов в день, то вспашет 10 полей. Все 10 машин вспашут, следовательно, 100 полей за один день. За 10 дней получится в 10 раз больше, то есть 1000. Поскольку мы собираем за лето в среднем 3 урожая, период вспашки продолжается около 100 дней. За 100 дней, следовательно, получится еще в 10 раз больше, то есть 10 тысяч полей. 10 тысяч полей, воскликнул Незнайка, Да это ведь больше, чем звезд на небе. И все, вы один? Нет, я не один. «Нас пятеро. Мы работаем в четыре смены, а пятый – выходной». «Но это все равно», – махнул Незнайка рукой. «Сейчас вы увидите работу еще более удивительной машины», – ответил Калачик. Путешественники снова сели на гусеничный мотоцикл и в одну минуту взлетели на вершину холма, за которым открылась широкая долина. На ней уже не было видно отдельных цветных кругов, горошин и крапинок. Всю долину занимал один огромнейший круг, который начинался недалеко от подножия холма и кончался вдали у опушки леса. Этот круг как бы состоял из отдельных колец и был похож на планету Сатурн, как ее рисуют в книжках по астрономии. В центре было круглое белое здание, окруженное широким черным кольцом. Черное кольцо, в свою очередь, было поясано золотисто-желтым кольцом, за ним следовало еще более широкое кольцо, зеленое, и, наконец, снаружи было еще одно самое огромное черное кольцо. «Все это поле распахал один радиокомбайн, который сеет пшеницу», — сказал Калачик. Весной он начал обрабатывать землю в середине, вокруг белого здания, Постепенно он захватывал все более широкие круги. Через несколько дней в центре уже зазеленели всходы, потом пшеница заколосилась, потом начала созревать, а комбайн все пахал и пахал. Сейчас в центре уже начал работать уборочный комбайн. Он также ходит по кругу и убирает пшеницу по мере того, как она созревает. Видите черное кольцо земли вокруг белого здания? Там пшеница уже убрана. Желтое кольцо – это созревшая пшеница. Зеленое кольцо – еще не созревшее. Наружное черное кольцо – это вспаханная земля, на которой посевы еще не взошли. «А для чего белое здание в центре?» – спросила кнопочка. «Это элеватор и мельница. Туда ссыпают зерно». Там оно перемалывается и хранится. На верхушке элеватора установлен радиомагнит. Вон, видите, башенка вроде маяка. «А где же сам радиокомбайн?» – спросил Незнайка. «Радиокомбайн вон слева на краю поля. Его плохо отсюда видно, но сейчас мы подъедем ближе». Все снова сели на мотоцикл, спустились с холма и, промчавшись по краю вспаханного поля, остановились у комбайна, который с виду был похож на покрытый броней автобус с какими-то четырехугольными воронками наверху. У этого автобуса не было ни окон, ни дверей, ни колес, да к тому же он чуть ли не наполовину зарылся в землю. В передней части машины было широкое отверстие, сбоку имелся нож, который по мере продвижения комбайна вперед подрезал землю. Две железные механические руки, как в снегоуборочной машине, все время загребали подрезанную землю вместе с травой и заталкивали все это в отверстие. Вверху над отверстием была надпись "Радиоляри". «Обратите внимание вот на что», — сказал Калачик. «Вы видите, что земля исчезает внутри комбайна, и больше ничего вы не видите». Совершенно верно, мы больше ничего не видим, подтвердил Пестренький. Что же происходит внутри, спросил Калачик и сам ответил. Внутри земля разрыхляется, тщательно перемешивается с удобрением, подкормкой и пассивным зерном. Помимо этого, там же уничтожаются семена сорняков и личинки вредных насекомых. А как они уничтожаются, спросил Незнайка. Личинки разрушаются при помощи ультразвуков, а семена сорняков просто поджариваются, после чего они теряют всхожесть. Теперь посмотрите на машину сзади. Здесь вы видите такое же широкое отверстие. Из него высыпается разрыхленная земля, в которую, как я уже говорил, внесены семена, подкормка и удобрения. Таким образом, там, где пройдет комбайн, Земля остается вспаханной и засеянной. Машина работает круглые сутки, и днем, и ночью, и в дождь, и в жару, и в холод, что, конечно, очень производительно. Значит, за работой этой машины никто не следит, спросил Незнайка. Нет, за работой радиолярии тоже надо следить, но это осуществляется на расстоянии, сказал Калачик. Обратите внимание на зеркальный шар, который установлен впереди. Это шаровидный экран телевизионного передатчика. В нем отражается и сам комбайн, и все, что происходит вокруг него. Отражение это при помощи телепередатчика передается на центральную станцию радиокомбайнов. Машинист, который находится на центральной станции, видит комбайн и все, что делается вокруг, на таком же шаровидном экране телеприемника. При помощи радиосигналов он может остановить машину, снова пустить вход, повернуть ее в ту или другую сторону, если вдруг понадобится обойти какое-нибудь препятствие. А зачем машинист сидит на центральной станции? Разве он не может сидеть здесь? – спросила кнопочка. Если бы машинист управлял только одной машиной, то он мог бы находиться и здесь, но он управляет 16 комбайнами, которые работают на разных полях вокруг солнечного города. На центральной станции установлено 16 таких шаровидных телеприемников, и машинист наблюдает одновременно, как идет работа на каждом из 16 комбайнов. «А где находится центральная станция?» – спросила кнопочка. «Центральная станция находится в солнечном городе на западной улице». «Вот интересно», – засмеялась кнопочка. «Значит, на таком комбайне можно обрабатывать землю, не выезжая из города». «Да», — подтвердил Калачик. «И заметьте, не на одном комбайне, а на 16 в 16 разных местах, которые находятся далеко друг от друга». «Интересно, что видит машинист на шаровидном экране там, у себя на станции?» — спросил Незнайка. «Точно то же, что мы видим на этом зеркальном шаре. Смотрите, в нем отражается и передняя часть машины с механизмом, вся земля впереди и вокруг, все небо и даже мы с вами». Все это видит и машинист, сидя на станции. Вот, поглядите, я сейчас дам сигнал машинисту, чтобы он остановил комбайн. Калачик встал перед комбайном и поднял вверх руку. Комбайн в ту же минуту остановился, шум мотора утих, и чей-то громкий голос спросил, как из бочки, что случилось. «Ничего не случилось», — закричал Калачик. Я хотел проверить, действует ли передатчик. Телепередатчик исправен, ответил голос. Продолжайте работу, сказал калачик и отошел в сторону. Мотор зажужжал снова и машина двинулась дальше. Вот интересно, сказала кнопочка. Значит, эта машина не только видит, но еще слышит и разговаривает. Разговаривает и слышит не машина, а машинист, ответил калачик. На машине установлены громкоговоритель и микрофон. Через микрофон передаются сигналы на станцию по радио, а со станции сюда. Если машинист включит радиосвязь, то услышит, о чем мы тут говорим, а мы услышим через громкоговоритель, что говорит он». «Ничего удивительного», — сказал Пёстренький. «Это вроде как телефон». «А на чем эти комбайны работают? На спирте или, может быть, на атомной энергии?» — спросил Незнайка. «Не на спирте и не на атомной энергии, а на радиомагнитной энергии», — ответил Калачик. «Это что за энергия такая?» «Это вроде электрической энергии, только электричество передается по проводам, а радиомагнитная энергия прямо по воздуху». «И еще один вопрос меня интересует», — сказал Незнайка. «Вы говорите, что машинист на центральной станции видит все, что отражается в этом зеркальном шаре, «А я тоже здесь отражаюсь. Значит, он и меня видит?» «Конечно», — подтвердил Калачик. Незнайка стал думать, что выйдет, если он вдруг возьмет да покажет машинисту язык. Ведь машинист так далеко, что ничего даже сделать не может. Подойдя к шару поближе, Незнайка выбрал момент, когда на него никто не смотрел, и высунул язык, да еще гримасу скорчил. «Фу, как не стыдно язык показывать!» Загремел голос из громкоговорителя. Незнаке стало стыдно. Он захихикал, чтоб скрыть смущение, и пробормотал. Я хотел проверить, видит меня машинист или нет, а он, оказывается, видит. Видит, видит, теперь ты можешь не сомневаться, ответил пестренький. А мне непонятен только один вопрос. Я вот понимаю, какая это радиомагнитная энергия, и как управляется машина на расстоянии. И как машинист видит и слышит, что хочет, понимаю даже, как разрыхляется в комбайне земля, как смешивается она с семенами. Но вот откуда в комбайне берутся эти самые семена и вдобавок еще удобрения? Этого я никак себе в толк не возьму. Но это объясняется очень просто, засмеялся Калачик. Два раза в сутки сюда привозят на грузовиках семена, подкормку и удобрение, и засыпают в имеющиеся в верхней части комбайна отверстия. «Тогда действительно нечему удивляться», – воскликнул Пестренький. «Вот если бы семян не засыпали в комбайн, а они сами из него сыпались, досыпались, тогда было бы удивительно». На этом осмотр комбайна окончился, и наши путешественники отправились в обратный путь. На этот раз калачик объехал холм стороной, чтобы пестренький опять не свалился с мотоцикла на подъеме.